Провозглашение Республики Армения Военно-политическое положение за Кавказе, ход батумских переговоров бурно обсуждались на ежедневных заседаниях Тифлисского Армянского Национального Совета с 15 по 28 мая 1918 года в совещаниях политических партий и военного совета. Шли поиски путей выхода из катастрофического положения. Все были единодушны в главном политическом вопросе. Турецкой ориентации не быть. Надо бороться до конца. Родина или смерть. Грузинский национальный совет к этому времени заявил о выходе Грузии из состава Закавказской Федерации. Сложные политические процессы привели к распаду Закавказской Демократической Федеративной Республики. 26 мая образовалась Республика Грузия. 27 мая была провозглашена независимость Азербайджана. 28 мая Тифлийский Армянский Национальный Совет взял на себя управленческие функции в отношении армянских уездов. Начатая 11 мая 1918 года в Батуми мирная конференция с участием делегаций Закавказской республики, горцев Северного Кавказа, Турции и Германии, завершилась подписанием 4 июня отдельных договоров о мире и дружбе между Турцией и новообразованными независимыми государствами Закавказья. От имени Республики Армения договор по поручению Национального Совета подписали Хатисян и Качазнуни. Мы подписали договор от имени независимой Республики Армения. Иначе немыслимо. Поэтому мы все находим, что этот факт надо совершить. Нельзя говорить о каких-то армянских провинциях словно мы какой-то бесформенный кусок без хозяина и без имени, писал Хатисян Ароняну из Батума. Привезем мы плохой мирный договор, но привезем и независимую Армению, дом, гнездо, где будет коваться народная мысль. Все это свяжет, объединит, подымет дух, а это важно. Я верю в наше государство». Принятые в Батуми условия были тяжелее условий Брест-Литовского договора. Республика Армения охватила территорию всего в девять тысяч квадратных верст, около 12 тысяч квадратных километров. Это была всего лишь одна тридцатая часть исторической Армении. В республику вошли Новобоязетский уезд, часть Эчмиадзинского, Ереванского, Александропольского уездов с населением 310 тысяч человек. Армяне составляли 230 тысяч. Республика включила в себя лишь одну восьмую часть всех армян Кавказа и одну двадцатую часть территории края. В республике находились около 400 тысяч беженцев. Республика Армения была провозглашена в переломный период истории. Это было время национального пробуждения, время надежд. Восстановление утраченной пять с половиной столетий назад государственности было общенациональным чаянием армянского народа, борющегося за свою независимость, сохранение своего очага, языка, культуры, самобытности. Народ защищал не только идею восстановления национальной независимости, но и государство, завоеванное отчаянной борьбой, кровью и неисчислимыми жертвами. Раскрывая лживость утверждений турецких политиков, что якобы турки дали независимость Армении и создали республику Армения, Огаджанян на встрече руководителей республик Закавказья в Тифлисе, 20 апреля 1920 года говорил: Готовность защищать свою независимость армянский народ доказал в боях под цари Камышем, Караклисом, Сардарапатом и прочие. Когда многие тысячи сынов Армении легли костями в борьбе за эту независимость против многовекового врага свободы армянского народа и этими своими жертвами создали независимую и суверенную республику Армения. Среди героев, павших за свободу и независимость Отечества, был и сын Огаджаняна, 17-летний студент Моник, участник Караклиских боев. Руководители Тифлисского армянского национального совета 4 июня 1918 года сообщали в Ереван. Нашей, хотя и небольшой и бедной, но свободной Армении мы обязаны самопожертвованию нашего войска. Надо полагать, что столкновения нашего войска с турками принудили их признать и Армению. Изменения в тактике турецких политиков выразившееся в признании ими Республики Армения, вызвало недоумение немецкого посла в Константинополе Бернсдорфа. Восемь дней тому назад турки не хотели даже слышать об образовании Армении, особенно Энвер и Талаат, и вдруг согласились, и, к моему удивлению, ответили, что после долгого обдумывания нашли, что так будет лучше. Армянским национальным советом в Тифлисе было образовано правительство Демократической Республики Армения в составе Ованеса Качазнуни, премьер-министр, Арама Манукяна, министр внутренних дел, Александра Хатисяна, министр иностранных дел, Ованеса Ахвердяна, министр военных дел, Хачатура Карчикяна, министр финансов, Грачатер Петросяна, министр юстиции. После раздробления Закавказской республики Армянский национальный совет на основе тех прав, которыми его наделил армянский народ, 28 мая на своем совещании основал Армянскую демократическую республику. Сообщалось в обращении «Всем, всем, всем!» Подписанным председателем Армянского национального совета Авитисом Ааруняным, премьер-министром Ованесом Качазнуни, министром иностранных дел Александром Хатисяным.